Глава 11. Подсвеченная лучами заходящего солнца крепость выглядела осколком давно ушедшей эпохи, наполовину развалившимся, никому не нужным, однако продолжающему упорно цепляться за свое жалкое существование. По серым стенам змеились длинные черные трещины. Высохший плющ едва заметно трепетал на ветру, припорошенные снегом камни смотрелись загадочно и мрачно. Тем не менее, в узких бойницах время от времени мелькали отблески теплого оранжевого света, а ко входу вела хорошо наезженная колея. Построенный черт знает, когда форт был обитаем и готовился принимать гостей. «Хорошо, что до ночи успели», — сообщил очевиднейшую вещь Хамальд. «Не хватало еще по темноте барахло таскать». «Поспать бы нормально», — зевнул в ответ Рогдан. «И помыться». Это да. Повозки одна за другой забрались на шатке и деревянный мост, пересекли остатки крепостного рва, миновали ворота и расползлись по внутреннему двору, стараясь найти свободное место. Это оказалось не таким уж простым делом. В тесном пространстве перед цитаделью находилось еще полтора десятка телег, хозяева которых абсолютно не позаботились о том, чтобы выставить их ровными рядами. Самих же хозяев, равно как и лошадей, вокруг не наблюдалось. «Можете вылезать», — заглянул под тент возница. «Дальше все». «Давайте, парни», — вздохнул Тараш. «Придется чуток поработать». Мало-помалу все наше снаряжение оказалось вытащено на заменявшие традиционную брусчатку каменной плиты, а затем перенесено к ближайшей стене. Сменило место прописки даже бочка». В ней оставалось еще литров 40 пива, и бросать такую ценность на произвол судьбы никто не захотел. Убедившись, что экипировка под надежным присмотром, Тараш велел нам сидеть на месте, а сам отправился внутрь неприветливого здания договариваться о проживании, обсуждать условия и разбираться в текущей обстановке. «Нет бы с холода уйти», — вполне резонно заметил Алвар, демонстративно кутаясь в толстый плащ. Вон, мужики уже начали. Я обернулся и увидел, что прибывшая одновременно с нами группа действительно занялась делом. Охотники по очереди хватали вытащенные из повозки мешки, взваливали их себе на спину, а потом уносили куда-то за угол. Возможно, там находился какой-нибудь склад или жилище для гостей. «Не переживай, Хами. до нас тоже очередь дойдет». «Это и дураку ясно». — А кто-нибудь из вас здесь уже был? — спросил я, продолжая наблюдать за соседями. — В этой крепости. — Тараж был. Мы с Рогданом севернее долины раньше охотились. — Долину Павшего Бога имеешь в виду? — Ага. — Я там был. — зная я, что ты там был. Хвастался уже. — Так чего мы ждем-то? — нервно поинтересовался переминавшийся с ноги на ногу свал. Мне бы личинку сбросить, час уже терплю. За ворота иди. Он там совсем застрял, что ли?» Тараж появился еще через несколько минут. В тот самый момент, когда несчастный страдалец утратил остатки терпения и опрометью бросился к выходу из крепости. Заметив его поспешную эритираду, командир недоуменно вскинул брови, но тут же сообразил, в чем дело, усмехнулся и начал раздавать приказы. «Договорился. Хватайте вещи за мной. Пиво потом заберем. Час копья и веревки. Давайте быстрее». Изнутри главное здание форта выглядело заметно более обжитым. В просторном центральном помещении весело потрескивал камин и горели развешенные на стенах факелы. Возле стен виднелись прилавки и столы, а рядом с ними копошились облаченные в теплую одежду люди. Чуть дальше находились уходящие на второй этаж лестницы, запертые на внушительные висячие замки двери, а также небольшая поленница и пара кадок с водой. Еще дальше можно было заметить несколько темных проходов и два плотно забитых досками окна. Судя по всему, перед нами оказался центр местной жизни, такая базарная площадка, зал для переговоров, столовая и кают-компания в одном флаконе. Сюда пропыхтел тараш, перехватывая оттягивающие руки мешок. «Это, вот эта лестница, мать ее!» Никто из обитателей форта не обратил на нас никакого внимания. Мне удалось заметить лишь равнодушный взгляд устроившегося в двух шагах от входной двери мужика, но уже через секунду он утратил к нам всяческий интерес и продолжил точить короткий легкий меч, аккуратно водя лезвием по широкому каменному диску. Возможно, передо мной оказался штатный мастер по ремонту клинков, или же обычный постоялец, решивший воспользоваться общедоступным сервисом. «Макс, помоги с ящиком, не удержу!» «Сейчас!» Пока мы взбирались по неудобным каменным ступенькам, навстречу прошли несколько человек, точно так же проигнорировавших сам факт нашего существования. Затем, моему взгляду, открылся темный коридор с одним единственным полудохлым факелом, а уши уловили странные звуки, напоминавшие чье-то неумелое бренчание на гитаре. В Самый конец. Как выяснилось, спустя пару минут здешние хозяева предоставили нам две комнаты, одну для складирования вещей, а вторую для жилья. Жилое помещение было достаточно уютным и обладало всеми атрибутами бюджетного гостиничного номера. Зато склад оказался тесный и насквозь промерзшей коморкой, у дальней стены которой виднелась белая полоска насыпавшегося сквозь неплотно закрытое окно снега. «Кидайте все и пошли! Давайте быстрее!» Подгоняемые усталым и злым командиром Мы совершили еще несколько ходок, совместными усилиями затащили на второй этаж драгоценную бочку, после чего Тараж закрыл склад на замок и, наконец-то, расслабился. «Ну все. Жрать кто-нибудь хочет? За кухню заплачено. Можем готовить». «Ты расскажи хоть, до чего договорился», — попросил Харальд. «Что тут вообще есть?» «Условия обычные. Отдаем смотрителям десятую часть общей добычи, но не меньше одного бивня. Взамен можем жить здесь хоть всю зиму, пользоваться кухней и брать по одной связке поленьев в день для обогрева. Еще воду можно брать, сколько надо. И все? А чего еще ты хотел? Пару наложниц? У нас жратвы совсем чуть-чуть осталось, заметил свал. Если кончится, что делать будем? Здесь много охотников, мясо нам продадут, если что. А еще скажут, где ходят слоны. Погадить-то хоть бесплатно дают? Да, во дворе нужники сделаны. А помыться? Берешь ведро, берешь воду и моешься. Как сумеешь. В ходе дальнейшего разговора выяснилось, что старая крепость являлась чем-то вроде бюджетного хостела. Гостям предлагалась крыша над головой и набор базовых услуг. Однако за любые дополнительные удобства требовалось платить. Лишние дрова, горячая вода, стирка, заточка ножей, услуги кузнеца – все это стоило отдельных денег, причем не маленьких. А вот данные о перемещениях слонов действительно предоставлялись бесплатно. Хозяева гостиницы явно хотели, чтобы их клиенты могли выполнять свою основную функцию и зарабатывать ценный товар. «Так будем что-нибудь готовить?» Возвысил голос уставший от расспроса в Тараж. Или, ну его нахрен?» «В комнате можно кашу сварить. Заодно прогреем ее как следует». «Я тоже так думаю. Освоимся, а дальше уж глянем». «Тогда иди за растопкой». Полчаса спустя наш быт окончательно наладился. Прикрыв окно, снятым с телеги тентом и оттащив к стенам громоздкие кровати, мы выдрузили в центре помещения бочку, Растопили жалкое подобие камина, установили на горящие поленья котелок, а затем начали обустраиваться. Тюфиков и одеял нам никто не предложил, но внушительный запас теплой одежды позволил мне сконструировать уютную постель даже в подобных обстоятельствах. Утепленный плащ выполнил функцию матраса, куртка заменила собой подушку, одеяло исполнило предназначенную ему роль, а дополнительные тряпки остались в резерве на случай особенно сильных морозов. Потом воздух стал прогреваться, и я ощутил первые признаки настоящего комфорта. Как же мало человеку надо для счастья. И не говори, согласился присевший возле бочки Хамальд. Пиво будешь? Буду. И мне налихами. Всем наливай. Пиво в купе с не очень вкусной, но сытной и горячей кашей сделало свое дело. Мы окончательно согрелись, расслабились, после чего сонными мухами расползлись по кроватям, наблюдая за продолжавшими гореть поленьями и обмениваясь ничего не значащими репликами. Затем я плюнул на все, спрятался под одеялом, провалился в уютную дремоту и увидел сон. Передо мной расстилалась бескрайняя зеленая равнина заполненная длинными рядами светло-серых палаток и тысячами крохотных человеческих фигурок. Люди торопливо седлали коней, размахивали мечами, перебегали с места на место, выстраивались в шеренги, о чем-то спорили, но притом неуклонно смещались вперед, туда, где тревожно колыхалась темная масса вражеской армии. Назревала битва, долгая, суровая и беспощадная. Битва, которая должна была унести десятки тысяч жизней. «Ты можешь спасти этих людей», — шепнул над духом знакомый женский голос. «Спустись вниз, встань во главе этого войска, уничтожь врагов. Ты можешь. Ты можешь». Освежающая прохлада желтоватой дымкой стекла с моих рук и устремилась вперед. Я ощутил пьянящую свободу, радостное предвкушение, азарт. «Ты можешь убить их всех», – вкратчиво предложил голос. «Есть ли разница, кто сегодня умрет, а кто выживет? Убей их всех, воин! Убей и докажи, что ты…» Я проснулся, чувствую, как заполошно бьется в груди напуганное чем-то сердце. Немного полежал, рассматривая закопченные потолочные балки, а затем сел на кровати и оглянулся по сторонам. Камин давно прогорел, нагретые камни остыли а в воздухе снова начала ощущаться бодрящая свежесть. Однако сочившийся сквозь оконные щели холод еще не успел выстудить помещение, температура оставалась приемлемой, и мои товарищи беззаботно спали, нарушая тишину громкими похрапываниями. Убедившись, что ничего страшного не происходит, я нащупал стоявшую на полу кружку, допил оставшееся там пиво, после чего окончательно выбрался из постели. Накинул на плечи куртку, дошел до двери, бесшумно проскользнул в коридор, после чего двинулся в сторону общего зала. Несмотря на ночное время суток, там продолжалась жизнь. Двое людей методично разрезали шкуру какого-то животного на тонкие полоски. Обосновавшийся возле двери точильщик возился с очередным мечом, а еще один охотник сидел перед камином, курил трубку и рассматривал пляшущие огоньки. Я спустился к поленнице, напился из катки с водой, чуть помедлил, но в конце концов решил присоединиться к созерцателю и устроился на соседней лавке. Охотник покосился в мою сторону, выпустил клуб сизого дыма, а затем благодушно хмыкнул. — Новичок? — Ага. — Курить хошь Не, спасибо. — Молодой еще, ничего, привыкнешь. Разговаривать меня не тянуло, однако я все же поддался нездоровому любопытству и спросил «Почему?» «Курева запахи отбивает», — ответил собеседник, делая новую затяжку. «Вот идешь ты по горам, потный, грязный, тебя любая тварь за милю слышит. А вот покуришь как следует, в рукава дымом дыхнешь, теплом обмажешься и все, ни одна скотина не учует». «А, ну это понятно, просто можно и без курева же». Молодой. Крыть это глубокомысленное утверждение мне было нечем, так что следующие несколько минут прошли в благожелательном молчании. Потом охотник закончил дымить, тщательно выбил трубку, спрятал ее в карман и встал на ноги. «Идем, молодой, глянешь кое-чего». «Куда?» «Рассвет скоро идем». Слегка недоумевая из-за странного приглашения, я направился вслед за охотником. Мы поднялись на второй этаж, пару раз свернули в какие-то закоулки, после чего оказались возле скрытой в тупичке лестницы, узкой и грязной. «Скоро рассвет», — повторил мой спутник, взбираясь по ступенькам. «Это надо видеть». Третий и четвертый этажи крепости прошли мимо меня. На этих ярусах я увидел только пыльные и холодные коридоры на первый взгляд абсолютно необитаемые и никому не нужные. Затем у нас над головами посветлело, а на ступеньках появился тонкий снежный налет, говорящий о том, что где-то неподалеку располагается выход, или хотя бы окно. Пришли. Головой не стукнись. Я добрался до конца лестницы, протиснулся сквозь узкую дверь и оказался на крыше. Прилетевший откуда-то с севера ветер тут же бросил мне в лицо горсть колючих снежинок, взъерошил волосы, забрался под куртку. «Твою мать!» «Туда смотри, молодой!» — хмыкнул охотник, снова доставая трубку. «Такого у вас на юге не увидишь». Примерно в километре от крепости скалистая и безжизненная равнина уступала место обросшим соснами предгорьем, а еще дальше возвышались настоящие горы, заснеженные, мрачные и величественные. Вокруг более низких вершин клубилась облачная пелена, но три гигантских пика прорывали эту завесу, уходя далеко в небо и сияя всеми оттенками золотого цвета солнечные лучи отражались от ледяных шапок, порождали бесчисленные отблески, наполняли морозный воздух искристой дымкой. «Трезубец Создателя», — довольно произнес собеседник. Говорят, он оставил его здесь, как напоминание о своей силе. «Да, я его уже видел, красиво». «Именно, молодой, именно». «Меня Максом зовут». «Роголор Снежный» но все просто рогом называют. «Приятно познакомиться», – кивнул я, стараясь поплотнее запахнуть куртку. «А вы здесь постоянно живете?» «Именно так. Уже 12 зим». «Солидно. Много слонов прикончили?» «Да не нужны мне эти слоны», – отмахнулся охотник. «Мне горы нравятся. Гуляешь по ним, за зверьками смотришь. Опять же, когда помочь вашему брату надо, говоришь, что как». «А, вы разведчик?» «Точно. Говорят, здесь больше всего вораков бояться надо. Это правда?» рогалор неопределенно поморщился, сделал пару затяжек, а потом вздохнул. «Неприятные они люди, опасные». «Люди?» «Голова есть, думать умеют. Люди, значит?» «Ну, наверное». «Не связывайся с ними, молодой». Ещё раз вздохнул разведчик, направляясь к лестнице. Убьешь своего слона, потом уходи. Горы новичков не любят». После того, как собеседник скрылся из вида, я еще минут пять стоял, наблюдая за полыхающими огнём вершинами. Затем осторожно прошел вдоль края крыши, рассмотрел пустынный и безлюдный двор, а когда терпеть холод стало окончательно, не в моготу, двинулся в обратный путь. Спустился в главный зал, Немного отогрелся у камина, после чего направился в занятую отрядом комнату. «Где был?» – спросил копошившийся возле потухшего очага свал. «Гадил, что ли?» «Это по твоей части. Я на горы смотрел». «И что там с горами?» «Красиво там. Трезубец создателя видел». «Какой еще Трезубец?» «Заткнитесь оба», – попросил выглянувший из-под одеяла Рогдан люди спят. Ладно, ладно. Весь следующий день оказался посвящен разбору снаряжения, знакомству с крепостью и обсуждению ближайших планов. Собственно, план у нас был только один – дождаться хоть какой-то информации от бродивших по горам охотников и отправиться ловить слонов. А вот способы этой ловли в купе с необходимой экипировкой стали предметом долгого и нудного разбирательства. «Мы всегда ловчие ямы копали», — сообщил Хамальт, вытаскивая из дырявого мешка узкую лопату. «Находишь узкое место, роешь дырки в пару локтей глубиной, они там ноги ломают. И вообще никаких проблем». «Здесь камни», — мрачно ответил Тараш, меря лопату неприязненным взглядом. «На кой хрен ты ее вообще взял?» «Я две взял. И две кирки. Для нас с Рогданом». «Лучше бы еще шипов с собой захватили». «Ты видел, какие у этих тварей копыта? Они с шипом в ноге на другой край света убежать могут». «Ямы надежнее», — подтвердил Рогдан. «Если уж стадо попадется, то добыча будет». «А если не попадется?» «Шипы собрал и на новое место перенес, а ямы...» «Шипы удобнее», — решил высказаться свал. «Ямы лучше. Будем чередовать. Проблем-то». Проблема в том, что мы все это на своем горбу потащим, скрипнул зубами Тараш. Я ведь говорил, чтобы ты это дерьмо у себя дома оставил. Да не кипятись ты, командир. Потом спасибо скажешь. Ага, конечно. Еще копья волочь придется. Мы же не на один день пришли. Донесем потихоньку, расположимся. И нас в Араке перебьют. Ты это сказать хотел? О в Араках пусть Макс думает. Он же с ними воевать хотел. Фу. Привезенного нами добра действительно было слишком много. Если уж мы с трудом перетащили его из телеги на склад, то о сколько-нибудь долгом путешествии в обнимку с тяжеленными ящиками и мешками не могло быть и речи. Впрочем, я быстро понял, что такой большой запас сделан в расчете на несколько ходок. Иногда вообще все дерьмо бросать приходится, кивнул Харальд, когда я спросил его мнение на этот счет. «Что-то постоянно ломается, что-то теряется. В конце концов, ты просто идешь назад, берешь вторую порцию и топаешь куда-нибудь еще». «Если трех-четырех слонов завалим, то обратно бивни потащим, а не железки», добавил сидевший рядом с товарищем Рогдан. «Иначе никак». Я так и думал. «Ты, главное, за ящерицами следи». «За змеями?» Да за всеми подряд. А уж мы покажем, как надо клыкастых хвалить. Ближе к вечеру небольшой раскол в нашем отряде стал очевидным. Хамаль с Рогданом слегка обособились, давая понять, что их опыт позволяет ловить слонов даже вдвоем, а остальные здесь не очень-то и нужны. Авторитет Тараша вроде бы не подвергался сомнению, но легкая тень раздора все же присутствовала. С другой стороны... Ни до чего серьезного это так и не доросло. «Короче говоря, ждем», — подвел итоги очередного совещания командир. «Я у смотрителей узнавал. Разведчики со дня на день вернутся, а там видно будет». Форд продолжил жить своей жизнью. Откуда-то из-за стены доносились звонкие удары кузнечного молота, в воздухе слышался аромат жареного мяса и вонь от непонятных химикатов. Во дворе ругались мешавшие друг другу возницы, а за дверью пыхтели таскавшие по клажу гости. Их становилось все больше и больше. Сезон охоты начался, желающие испытать удачу люди стягивались к удобному перевалочному пункту, а пустовавшие ранее апартаменты заполнялись. Такое оживление вызывало определенную тревогу. В конце концов я начал бояться, что слонов попросту не хватит на раву собравшихся в крепости браконьеров. «Расслабься», – фыркнул Хамальд, когда я решил озвучить свои опасения. «Этих тварей на севере до задницы. Одни сдохнут, другие придут». «Как и охотники», – добавил свал. «Здесь так всю зиму». «Ясно». Разведчики появились спустя четверо суток, когда число наших конкурентов уже превысило все разумные пределы. Очереди к сортирам и кухне за эти дни резко увеличились. Доставляемой смотрителями воды постоянно не хватало. Дрова исчезали с пугающей скоростью, а по коридорам начала расползаться ядреная смесь из запахов подгорелой пищи, дыма, пота и протухших яиц. На этом фоне информация о вернувшихся охотниках была воспринята всеми с огромным энтузиазмом, а главный зал мгновенно оказался переполнен. Сланы пришли, громогласно сообщил вышедший в центр помещения старик. Охота будет хорошей. Толпа одобрительно загудела, но оратор властно поднял вверх ладонь и шум тотчас же стих. Мы увидели два стада. Первое, в 30 голов, идет от змеиного перевала к восточным склонам трезубца. Второе, в 70 голов, заняло безымянную долину. Теперь вы знаете, где находится добыча. «Просто идите и заберите ее!» К моему удивлению, сразу после этого пафосного призыва собрание попросту закончилось. Старик еще несколько секунд постоял в гордой позе, а затем скрылся за одной из дверей, толпа начала растекаться по лестницам, возникла давка, послышалась чья-то злобная ругань. «Тише, Макс!» Хамальд вовремя придержал меня за рукав, не давая влезть в бурлящий людской поток. Пусть разойдутся. Мы все успеем. Как выяснилось, совсем скоро его спокойствие вполне соответствовало выбранной командиром стратегии. Вернувшись в комнату, мы узнали, что наш отряд сегодня никуда не идет. И завтра, скорее всего, тоже. «Подождем, пока эта орава рассосется», — объяснил Тараш, нацеживая себе кружечку пива. «Пусть они бегут вперед, пусть ноги ломают, пусть хоть дерутся за этих слонов». «Времени хватит». «Новые приедут, — заметил Рогдан, — или нет?» «Приедут, но их меньше будет. Тогда и отправимся. Без спешки». В течение всего дня крепость наполняла торопливая суета. Жаждущие трофеев охотники бегали по коридорам, вербовали проводников из числа местных разведчиков, обсуждали маршруты, таскали вещи, а затем поспешно уходили из форта. На следующее утро эта нездоровая суматоха продолжилась, но еще через сутки наступил долгожданный момент, когда мы оказались чуть ли не в полном одиночестве. Кроме нашего отряда, в крепости остались всего две или три команды. Заметив произошедшие изменения, Тараш куда-то ушел, а минут через двадцать вернулся в сопровождении сухощавого мужчины с непроницаемо серьезным лицом. Судя по всему, перед нами был очередной разведчик. Это Шихан. Я купил карту, а он расскажет, куда имеет смысл идти. Смотрите сюда, без долгих предисловий начал гость, тыкая пальцем в разложенный на бочке лист бумаги. Это наш дом. Вот здесь трезубец. Там каждую зиму пасутся слоны, но там всегда много охотников. Здесь находится Змеиный перевал. Очень удобное место для засады, но его тоже все знают. Безымянная долина лежит вот тут. До нее проще всего дойти, там много слонов, но там негде спрятаться. Если за вами погонится стадо, вы умрете. На северо-западе все не так жирно, зато меньше людей. Если хотите устроить скрытный рейд, то лучше идти вдоль русла каменной. Переправы находятся вот в этом месте, этом и этом. Для начала советую идти по левому берегу, затем надо уйти направо и добраться до синего хребта. От него можно… Лекция оказалась чертовски увлекательной и весьма информативной. Буквально за 10 минут я разобрался в окрестном ландшафте, уяснил, какие места больше всего нравятся слонам, а также понял, где их лучше встречать. Все советы разведчика были хоть и скупыми, но максимально точными и дельными. «За двадцать золотых я могу провести вас по этому пути», – предложил консультант ближе к концу беседы. «Это даст вам преимущество». «Денег нет», – пожал плечами Тараж. «Предложил бы кости, но их пока тоже нет». «Ваше право», – безразлично кивнул гость. «Если передумаете, я здесь». «Буду знать». Когда разведчик ушел, наш командир еще несколько минут рассматривал карту, а затем поднял голову и улыбнулся. «Ну, все готовы?» «Наконец-то!» «Давно готовы!» «Что, собираться?» «Да, выходим!» Сборы заняли часа два. По окончанию этого срока мы оставили лишние вещи в комнате, заперли ее, после чего взвалили на спины огромные рюкзаки со снаряжением, И направились к выходу из форта. В отличие от более респектабельных охотников, у нас не было вьючных животных или дополнительных носильщиков, так что все прелести затеянного путешествия стали ощущаться буквально с первых же шагов. Изобиловавшая камнями почва затрудняла движение. Порывистый ветер то норовил сбить меня с ног, то старался пробраться под одежду. Сама одежда была слишком теплая и заставляла потеть. Груз давил на плечи. «Нужно медленнее идти!» – крикнул двигавшийся впереди Хамальд. «Иначе взмокнем мы заболеем!» «Я уже взмок!» – злобно пробормотал шагавший рядом со мной Алвар. «На кой хрен нужно было столько хлама брать?» «Идем, как шли!» – тут же выдал распоряжение командир. «Сегодня нужно одолеть хотя бы 10 миль. Хватит жаловаться!» «Идем, идем!» Хотя обозначенное командиром расстояние выглядело очень небольшим, у меня сразу же возникли сомнения в том, что поставленные задачи соответствуют нашим возможностям. Спина поскрипывала от непосильной ноши. Каждый шаг давался ценой неимоверных усилий. Примерно через два часа пути пот начал стекать на лицо, и я осознал, что от простуды или воспаления легких меня отделяет только чудо. «Привал!» – скомандовал, как будто ощутивший мое состояние Тараш. «Вон туда!» Организованная нами стоянка получилась самой печальной и унылой за все время совместного путешествия. Мы спрятались под защитой небольшой скалы, затем создали маленькую баррикаду из мешков, после чего без сил опустились на мерзлую землю, думая о том, какого черта вообще нужно было тащиться в эту глушь. «Во всяком случае, я думал именно об этом». «Не сидите на ветру», – посоветовал Хамальд. «Если сменные вещи есть, лучше переодеться и топать в сухом. Когда пот замерзнет, отобьете тряпки, никакой стирки не понадобится». «Ага, сейчас только переодеваться», – скривился прислонившийся к угловатому камню свал. «Тут бы не сдохнуть». «Нужна горячая еда», – заявил Тараш. Найдите крупу и дрова, я принесу воды. В жопу эту кашу. Он прав, вздохнул Рогдан, протягивая руку в сторону ближайшего мешка. Нужно согреться, нужно поесть. Макс, глянешь хворост? Гляну. Найти растопку для костра казалось не самым простым делом, так что я около 20 минут бродил по округе, чувствуя, как остывает разгоряченное тело. Затем ко мне присоединился Хамальт. Вместе с ним мы обнаружили и срубили небольшое деревце, после чего вернулись в лагерь. А еще через 10 минут возле скалы наконец-то вспыхнул веселый желтый огонек. Можно одежду высушить. Портянки те же самые. Озвученная Рогданом мысль показалась всем очень здравой, так что котелок с кашей очень быстро попал в окружение слегка пованивавших тряпок. Впрочем... Никто из нас не обратил на это никакого внимания. «Мили через две кречки выйдем», — сообщил заглянувший в карту тараш. «Дальше по берегу, а на ночь в пещере заляжем, если найдем». «Сколько там еще идти?» «Шесть миль осталось. Или семь». «О, боги!» Второй переход оказался сложнее первого. Несмотря на то, что мы уже получили некий опыт и более-менее понимали, как нужно двигаться в подобных условиях, висевший за спинами груз никуда не делся, равно как и ветер, продолжавший изводить всех своими хаотичными порывами. Секунды и минуты постепенно складывались в часы, десятки шагов превращались в сотни и тысячи, ландшафт незаметно менялся, Рядом возникла веселая бурная речка, затем впереди показалась маленькая сосновая рощица. Уже близко, давайте, осталось чуть-чуть, чтоб я сдох. К месту назначения удалось выйти только вечером, но затраченные нами усилия того стоили. Хотя рекомендованная разведчиком пещера на поверку оказалась не слишком глубокой, она хорошо защищала от ветра и гарантировала определенный уровень комфорта. Убедившись в этом, командир снова послал меня искать дрова, сам взялся за котелок, а всех остальных заставил разбирать вещи, подготавливая неуютную площадку к ночевке. В итоге минут через сорок мы уже сидели тесным полукругом, следили за костром и молча рассматривали темнеющее небо. Совсем света мало. Зимой еще меньше будет. Да, согласен. Что там, готово? Рано еще. Говорить не хотелось. Думать о завтрашнем дне тоже не хотелось. Уставшие за день ноги неприятно гудели. Накладывай уже. Никаких происшествий за ночь не случилось. Однако это обстоятельство не помешало Тарашу уже на следующее утро изменить регламент передвижения. Думаю, он собирался сделать это с самого начала но затем решил немножко подготовить нас к трудностям и отложил все самое веселое на потом. «Теперь один из нас будет идти впереди, как разведчик, без поклажи. Меняться будем каждые два часа. А груз? Раскидаем по остальным. Командир, мы ж загнемся, будь ты человеком». Никто не говорил, что охотиться легко. «Не переживай, ты справишься». Мы действительно справились, но именно этот день запомнился мне как самый жуткий и выматывающий за долгие-долгие годы. Таких нагрузок я не испытывал никогда, ни на земле, ни в храме, ни во время экспедиции в долину. К счастью, во время завершающего отрезка пути настала моя очередь быть вперед смотрящим и казавшаяся бесконечной каторга внезапно прекратилась. «Следи за движением!» выдал напутствие Хамальт, поднимая мой рюкзак. «Тяжелый, зараза. В общем, следи, кто где ходит. Если что, беги к нам и рассказывай. Все, пошел». Безрадостное существование буквально сразу же сменилось вполне сносным и даже приятным. Я с легкостью обогнал нагруженных мешками спутников, ушел вперед метров на триста, после чего начал делать широкие петли, забираясь на каждый пригорок, рассматривая окрестности и стараясь обнаружить потенциальную угрозу. Ветер, как по заказу, успокоился. Из-за туч выглянуло все еще теплое солнце, так что наш поход стал казаться мне вовсе не таким уж сложным и выматывающим, как полчаса назад. Да, некоторые трудности однозначно имелись, но первые два дня меня не сломили, а дальше неизбежно должно было наступить привыкание, как во время тренировок. Вспомнив о тренировках, я чуточку расстроился. За последние дни график занятий претерпел существенные изменения, а результаты снизились. Произошло это по вполне объективным причинам, но факт оставался фактом. Нарастить дополнительную мускулатуру к нужному сроку мне все-таки не удалось. Определенные успехи, конечно же, были, но текущие трудности с переноской снаряжения четко обрисовывали общую проблему. Интересно, а она вообще расти будет или уплотняться? Становиться перекаченной горой мяса я не хотел. На мой взгляд, идеалом физического развития являлись гимнасты и скалолазы, а вовсе не бодибилдеры. Оставалось убедить в том же самом собственный организм. Ничего, со временем разберемся. Улучшившаяся погода слегка оживила неприглядные скалы. Откуда-то вылезли прятавшиеся до этого момента птицы. Потом я заметил рассевшегося на большом круглом валуне суслика, а еще через полчаса увидел двух оленей, гулявших по другому берегу реки. У меня на глазах животные свернули к воде, напились, после чего начали щипать редкую траву. Ветер дул в мою сторону, расстояние было достаточно большим, так что мне удалось остаться незамеченным. Я минут пять наблюдал за идиллической картиной, но затем все же вспомнил о своей работе и отправился дальше. Никаких слонов на горизонте не наблюдалось. Вораки рядом отсутствовали, так что второй день нашего похода закончился столь же мирно, как и первый. Солнце ушло за горы, отряд добрался до намеченной точки и начал готовиться к ночевке. А усталый замотанный тараж решил озвучить еще одно нововведение. «Макс, ты не врал, когда говорил, что в темноте видишь?» «Не врал, вижу». «Хорошо?» «Очень хорошо». «Тогда с сегодняшнего дня спишь рядом с часовыми. От дежурства я тебя освобождаю, но ты должен быть готов в любой момент проснуться и глянуть, что творится вокруг. Все ясно?» «Вполне». «Первый раз эта схема сработала уже через несколько часов». Стоявший на вахте Рогдан растолкал меня посреди ночи, дождался, когда я немного приду в себя, а затем ткнул пальцем куда-то в сторону далекого трезубца. «Там. Видишь что-нибудь?» Я протер глаза, пару раз моргнул, и сомкнувшаяся вокруг тьма начала расступаться. Прорисовывались очертания скалы камней, далекие горы обрели фактуру, объем, а вместе с ним появилось кое-что еще. Волки, шепнул я, рассматривая застывшего в 30 метрах от нас хищника. Раз, два, трех вижу. Вот дерьмо, обеспокоенно выдохнул товарищ. Что делают? Стоят, ждут. Дерьмо. Рядом с первой троицей возникли еще два зверя. Вся пятерка неожиданно снялась с места, перебежала метров на 10 в сторону и опять замерла уподобившись жутковатой скульптурной группе. «Пять штук. Я разбужу остальных. Подожди-ка. Стой, стой, придурок!» Не обращая внимания на яростный шепот Рогдана, я встал на ноги, сбросил мешавшую движением куртку, а затем активировал призрачный меч и двинулся вперед. Порыв морозного ветра столкнулся с текущей внутри меня прохладой, Вокруг левой руки сгустилась оранжевая дымка, за спиной возник призрак голодной бездны. Волки дружно взвыли, а потом бросились на утек, мгновенно скрывшись в нагромождениях скал. Долина опустела. «Вот и все», — сообщил я, отзывая меч и возвращаясь назад. «Если не дураки, то больше не вернутся». Примолкший охотник осторожно кивнул и сдвинулся в сторону, пропуская меня к облюбованному месту. «Услышишь еще что-нибудь?» «Зови». «Хорошо». Как я и предполагал, остаток ночи прошел спокойно и без инцидентов. А утром, когда мы позавтракали и выбрались из-под защиты гостеприимных скал, то увидел то, ради чего уже почти месяц терпели разнообразные лишения и невзгоды. В полумиле от нашего лагеря гулял слон. Худой, облезлый, но зато самый настоящий.